али усманов Механик. Сложный выбор. На распутье. Это ещё что за сюрпризы? Старый адмирал Лирн Ларут удивлённо покачал головой, когда получил сообщение от представителя частной корпорации, флагман которого сопровождал в этом походе. Надо сказать, что когда старый адмирал Слакс услышал о подобной фантазии сенаторов, то был немного раздражён. Ну какой идиот посылает гражданских на войну? Тем более, что в данной ситуации Основная сложность заключается как раз в том, что противник был весьма опасен. Уже только поэтому стоило бы опасаться. А тащить с собой гражданского, тем более в роли какого-то там консультанта, ну что за бред? Однако в первом же столкновении с архами адмирал Лирн был вынужден признать, что этот гражданский соображает в бою даже лучше, чем его профессиональные офицеры. А потом, когда этот же гражданский поставил на место взорвавшихся офицеров, старый адмирал был вынужден признать то, что этот парень действительно достоин внимания. Стоит отметить хотя бы тот факт, что его корабль на самом деле имеет тяжелые орудие и может неприятно удивить противника. Даже вроде бы в проигрышной ситуации, которая оказалась мобильная база АЛАР в данной звездной системе Фронтира, этот самый парень одним появлением своего корабля сумел переломить ход битвы. Сначала он отвлек на себя архов, при этом неприятно удивив их точными и быстрыми выстрелами прямо в упор. Только он сумел как-то странно удивить даже москитов противника. Что он сделал и как, сейчас было непонятно. Однако телеметрия показала тот факт, что группа москитов, которая направлялась именно к мобильной базе, после столкновения со снарядами, выпущенными с этого странного корабля, верфи уменьшилась практически половину. А те, которые остались, двигались неравномерно, так как, видимо, были повреждены. Что он сделал? Уже потом, после битвы, адмирал, пытаясь проанализировать это столкновение, понял то, что секрет был именно в тех самых тяжёлых противокорабельных торпедах, который выпустил контр, буквально находясь выше по плоскости, чем его мобильная база, направив те в сторону стероидов Ульев. Естественно, что москиты не могли пройти мимо такой цели, которая двигалась как раз в направлении их носителей. Вот только почему они не сбили торпеды, а наоборот, торпеды сбили их? Это был загадочный вопрос. И поэтому Лирн Ларут думал о том, что поговорит в конце концов с этим парнем. Также стоит отметить тот факт, насколько результативен был он сам и быстро соображал. Удачно вмешавшись в битву, Кондор помог мобильной базе продержаться вплоть до появления группы поддержки, и в этой битве все сумели утолить свою жажду крови. В первой звёздной системе между офицерами Федерации Нивэй и Республики Кагдан едва не произошёл серьёзный конфликт. А всё только из-за того, что всем хотелось доказать друг другу своё мастерство и профессионализм, даже с учётом того факта, что в такой ситуации это чревато огромными потерями. Этот же парень, Сумел не только вдолбить в головы офицерам тот факт, что они делают и зачем им это нужно, но и выставил их в таком смешном свете, что после общения с ним даже сам адмирал понял, что и добавлять особо ничего не надо. Ну еще бы. Он предложил помериться гениталиями этим офицерам-спорщикам с представителями империи Арвар. Но только там существует такой обычай. Чем больше у тебя так называемые причинталы, тем солиднее ты занимаешь пост в обществе. Почему у него была именно такая ассоциация, сейчас тоже было непонятно. Но действительно всё выглядело так, как будто офицеры Республики Федерации на самом деле начали мериться этими самыми гениталиями, показывая кого что больше и длиннее. Конечно, все они считали представителей Империи Арвар немного сумасшедшими, а также, как бы это сказать, недоразвитыми, что ли. Ну, не все понимали их тяги к рыботорговле и вот этому экзибиционизму, который все старательно всем демонстрировали. Поэтому такая картина ударила в самое больное место как офицеров Федерации, так и Республики. Но ответить этому парню Ничего никто не смог. Более того, этот молодой парень человеческой расы мудрился примирить между собой офицеров Федерации Республики, объяснив им, что на этой войне враг у них один. Если они дальше будут устраивать такие замеры, то ничем хорошим ни для экспедиционной эскадры, ни для самих государств всё это не закончится. В этом сражении всё стало на свои места. Республиканцы поняли, что в ближнем бою они могут, конечно, сражаться с врагом, но только тогда, когда враг по большей части просто до них не добирается. Слишком уж здесь он был многочисленным. И в этой ситуации даже их мастерство или тяжелая броня вместе с плазменными орудиями ничем бы им не помогли. Также свою ошибку поняли представители Федерации, оценивший наконец-то тот героический поступок, который сделал один из них в прошлом сражении, когда вырвался на своем линкоре вперед, и в результате не только не нанес никакого вреда противнику, но и гробил свой корабль и собственную жизнь не считая членов экипажа, которых было достаточно много. Если так подумать, то и сам старый адмирал сначала не обратил на случившегося внимания. Лирн Ларут заранее понимал, что потери в таком походе просто неизбежны. Однако в данной ситуации, чем больше он вдумывался в слова этого парня, тем больше понимал, что у этого странного Сергея есть свои секреты. Более того, он действительно знал смысл слов «субординация» и «приказ», и действовал быстро и чётко. Скорее всего, у действительно есть различные базы знаний от тактики и глобальной стратегии. По-другому понять происходящее старый адмирал не мог. Вот и здесь, когда Кондор сумел неприятно удивить ближайших противников и оттянуть на себя часть кораблей архов, он отошел немного в сторону, чтобы не мешать кораблям объединенного флота сражаться. А сам в это время старательно перемалывать врагов, пытавшихся подобраться в другой стороны через астероидное поле. Потом Сергей уведомил о том, Что ему показалось странным появление с астероидного поля большой группы москитов. Поэтому направил разведчиков именно туда. Адмирал не удивился, когда парень смел обнаружить довольно крупный астероид улей, затаившийся среди камней. Эта практика уже была известна с прошлой войны с архами. Они такое иногда делали, чтобы не терять контроль над москитами. Однако, кроме боевой эффективности, стоило отметить также и тот факт, что благодаря кораблю этого парня их эскадра до сих пор не понесла серьезных потерь. Ну, если не считать погибшего линкора из-за капитана-идиота. Ведь все пострадавшие корабли были бы вынуждены либо возвращаться на ремонт в родные звездные системы, либо оставаться все в тех же звездных системах, где были повреждены. А этот корабль избавляет их от подобного. Прямо на месте производит довольно серьезный ремонт. Адмирал лерн даже был не против дать ему возможность как настоящему наемнику обзавестись трофеями взамен на такую помощь. Особенно, когда в астероидном поле неожиданно его же москитами был обнаружен мобильный перерабатывающий комплекс шахтёрской корпорации. По сути, шахтёрская корпорация уже должна была с ним попрощаться. Так вот, ещё пара-тройка часов, и его бы обнаружили архи, которые явно забрали бы подобную добычу себе. Но и тут этот разумный поступил весьма необычно. Он сообщил о том, что эта шахтёрская корпорация, по сути, принадлежит его так называемым партнёрам, и он не вправе так поступать. Так что шахтёры на данный момент весело и довольно резво гонялись в сторону гиперпространства чтобы вернуться на территорию Федерации живыми и здоровыми. Хотя, если так подумать, он мог бы захватить этот трофей себе и вынудить ту корпорацию заплатить хотя бы две трети стоимости подобного трофея. Ну или половину, граждане Федерации Нивэй, скорее всего, так все бы и поступили. Но этот парень был необычным для Федерации и действовал так, как сам считает нужным. Хотя стоит отметить тот факт, что сам адмирал был не против подобного развития событий. Если уж на то пошло, то пусть парень поступает так, как считает нужным. И тут вдруг еще одна новость. Вон обнаружил в стероидном поле еще один корабль, который явно принадлежал представителям расы Аграф. Это был крейсер-курьер, на котором был обозначен герб Великого дома Мант. Такие корабли просто так нигде не появляются. Вообще-то появление кораблей Аграфов в любом случае было весьма необычным. Адмирал Лирнварут помнил о том, что не так давно на территории Федерации для чего-то пребывала довольно крупная группа линкоров. Причём этого же самого Великого дома. Что они искали и зачем это делали, сейчас было непонятно. Но их поведение действительно было весьма странным. Получив сопроводительную записку касаемую этого самого крейсера-курьера от этого парня, адмирал Лирн мог только покачать головой. Почему они скрывались в стероидном поле от представителей Федерации Республики? Конечно, кто-то скажет о том, что они прятались от жуков, В начале боя-то было понятно, но когда корабли начали сражение с Архами, этот лёгкий крейсер мог выскользнуть и сбежать, если они так боялись подобного врага. Сбежать под защиту тяжёлой брони кораблей Федерации. Могли приблизиться к тому же Кондору или его мобильной базе и попросить помощи. Им бы помощь предоставили. Тем более, если бы эти разумные сообщили информацию, касающуюся Архов, свисших своё гнездо в стероидном поле. Это же не произошло. И что делать в данном случае? Раздумывая над этим вопросом, адмирал мог только качать головой и посмеиваться, а парень действительно был к себе на уме и сумел развернуть всю эту ситуацию так, что в данной ситуации даже аграфы выглядели врагами. А что? Кто их знает, что они там делали? По территории Фронтира, на лёгком крейсере-курьере, обычно просто так никто не летает. Зачем такой риск? Тем более, когда эти разумные попались ему на глаза, никто из них почему-то не попытался как-то обелить свой поступок. Получив от Сергея запись беседы с девчонкой, которая неожиданно вдруг оказалась представительницей Великого дома Мант, старый адмирал снова ухмыльнулся и покачал головой. Это же надо было так зацепить эту аграфку. Мало того, что он ткнул ее носом в тот факт, что графы по сути, действовали на стороне противника, так он еще их чуть ли не обвиню в Первой войне с архами. Этой девчонке просто нечего было ему ответить. Конечно, она сыпала его различными угрозами, словно свецом из древнего пулемета. Знаете, так оружие сейчас используют, у тех же самых арваровцев, многоствольный пулемёт, который жутко жрёт боеприпасы, но заливая территорию перед собой мощным шквалом огня. Вот и тут было нечто подобное. Только в её словах не было ни капли смысла. Она обвинила этого парня в том, что он ведёт себя недостойно, что представители империи Аграф достойны большего. Но подобное поведение действительно было очень странным. Создавалось стойкое впечатление, что она старательно пытается давить на признание величия народа, которое надо принимать без каких-либо условий и не более того объяснять свои действия она ни перед кем не собиралась вот только эта девочка сама не знала того что нужно давить подобного противника и как результат выглядело действительно смешно тем более что парень вел себя спокойно и даже насмешливо выс смех ее попытку скрыться он начал обвинять ографку в том что графы могли бы сотрудничать с противником самое удивительное для старого адмирала было в том что действительно в происходящем было нечто странное попытавшись поднять информацию про прошлую войну Лерн-Ларут действительно наткнулся на тот факт, что аграфы никак не проявляли себя почти до самого конца войны с архами, а только потом выступили на стороне Содружества. Хотя именно тогда и было организовано само Содружество государств. Оборонительный союз против экспансии архов. Самым удивительным для старого слагса был тот факт, что именно аграфы старательно позиционировали себя как разумных, которых буквально силой заставили других объединиться. Было довольно непривычно для адмирала. Он привык воспринимать всё так, как оно есть. А вдруг такой сюрприз? Сначала необычное обвинение этого парня, потом появление аграфов, которых он буквально поймал на горячем. Неужели он действительно прав что том, что аграфы ведут какую-то свою игру за спиной всего Содружества? Если это так, то возникает серьезный вопрос в отношении этой расы. Кроме того, до сих пор и не было известно то, что думают по поводу происходящего представителей, к примеру, тех же Сполотов и Чезахи. Эти разумные отличались большими способностями к оперированию пси и могли бы помочь при таких сражениях. Вот только возникает одна большая сложность. Эти разумные не контактировали фактически ни с кем из Содружества, если не читать самих Аграхов. И вот странность. Как же теперь выяснить их отношение к данному вопросу? Да, случившимся были странности. Поэтому адмирал Лирн-Ларут принял к сведению предупреждение этого молодого паренька. Выбора у него просто нет, и придется постараться проконтролировать тот факт, что же на самом деле происходит в данной ситуации что именно здесь делали эти разумные. Итак, что можете сказать в ответ на факты, которые были обнаружены в этой звёздной системе? Когда эту наглую дамочку-аграфку штурмовики завели в личный апартамент адмирала, он раздражённо посмотрел на неё, сразу давая понять молодой девушке, что в игры с ней никто играть не собирается. Будем честными, то, что случилось, отменить и как-то нивелировать не получится. Вы сами спровоцировали случившееся. И поэтому мне хотелось бы, чтобы вы сами полностью откровенно рассказали о том, что делали на данной территории. И не советую вам врать. Вы, конечно, можете рассказать мне ту историю, которую рассказали моему товарищу. Вот только в данной ситуации сами должны понимать, что звучит это весьма глупо. Я имею в виду вашу историю о гибели четырёх линкоров Империи, а в столкновении с жуками. То вы старательно всем превозносите мощь своего оружия и военного флота, а тут, друг, начинаете жаловаться на тот факт, что ваши корабли ничего не смогли сделать архом Вы понимаете, что это просто никто не поверит. Я согласен с моим товарищем. Звучит все действительно странно. Я бы на его месте тоже вам не доверял. Слишком все это как-то наивно звучит. Вы так не находите? Естественно, что наглая дамочка так не считала. Она тут же принялась рассказывать о том, что у нее есть ателеметрия, и обвинять ее в союзнических обязательствах с архами просто глупо. Да, возможно, она просто испугалась и не могла принять решение. Ее подчиненные были вынуждены слушаться и наделать глупых поступков. Но это все ее решение и они никого не касаются. Так что если адмирал хочет ее в чем-то обвинить, то пусть предоставит сначала доказательства. Однако адмирал Лерн-Ларут, видимо, обвинять пока что никого не собирался. Он просто посмеивался и покачивал головой. А потом заявил этой красотке о том, что на данный момент отправить ее на территорию Федерации не имеет никакой возможности. Хотя бы по одной причине, что для начала нужно еще немного потрепать нервы врагу. Так же, как они это сделали данной звездной системе. Да, технологии Содружества – шагнули на новый уровень, но при всём этом сам адмирал прекрасно понимал, что они буквально были на волоске от гибели. Например, та неожиданная атака из астероидного поля, о которой аграфы не соизволили предупредить своих потенциальных товарищей, могла плохо кончиться для объединения флота. Естественно, что подобное положение дел самому старому генералу не понравилось. Достаточно было и того факта, что вся телеметрия говорила против аграфов. Самым удивительным для старого Слакса был тот факт, что парень Мог бы получить много бонусов, просто скрыв эту информацию и доставив Аграфку на территорию Содружества. Эта девчонка из благодарности могла бы довольно неплохо его одарить. Даже технологии шестого поколения, которые у сейчас числились устаревшими, имели довольно большое значение. Он мог бы взять у них что-нибудь подобное и перепродать на территории Федерации местным ученым за бознословные деньги. Однако он ничего подобного не сделал, а передал ее адмиралу. Судя по всему, этот парень сам прекрасно понимал, что в данной ситуации лучше уж именно адмиралу участвовать в обвинениях Аграхов, чем бы то ни было, а никак не ему, сугубо гражданскому наемнику. Хотя сам старый адмирал уже сильно сомневался в том факте, что этот парень сугубо гражданский наемник. Было в нем что-то странное. Эти странности буквально кричали о себе. Чего только стоит сам его корабль. Для многих его врагов он мог стать весьма неожиданным сюрпризом. К тому же даже у самого адмирала Лирна Ларута Возникла интересная мысль в отношении самого этого разумного и его возможностей. Стоит отметить тот факт, что сенсорные комплексы и мобильные базы так и не обнаружили всех этих притаившихся в астероидном поле гостей. А он их обнаружил. Да, возможно, он послал москитов, разведчиков в астероидное поле. Но стоит сразу отметить тот факт, что этот молодой парень словно чувствовал идущую оттуда угрозу, и поэтому не собирался позволять случиться чему-либо подобному. К тому же, когда им был разбит один из астероидов, улив из астероидного поля, Даже сам старый адмирал успокоился. Но Сергей продолжил поиски и все-таки нашел врага. А это уже говорит о его эффективности как командира. Все-таки нам придется потом побеседовать. Тихо вздохнул старый адмирал, когда от него ввели эту наглую аграфку. Уже теперь начавший возмущаться поведением самого адмирала, не говоря уж про наемников, которым попало. Кстати, неожиданно для себя, Лернларут понял, что во всех этих вопросах Почему-то ни разу не прозвучало обвинение наемников в некорректности их поведения в отношении графов. Почему? Вообще-то эта красотка сейчас, по идее, должна была в первую очередь обвинять наемников в том факте, что они не стали помогать аграфам, а передали их военным. Что же на самом деле тут происходит? Ведь и дураку понятно, что аграфы не любят, когда их ловят на горячем. А значит, наверняка постарались бы каким-нибудь образом договориться с наемниками. Вот только договоренности не было. И это выглядело необычно. Да и сами комментарии, которые дал молодой парень всей этой ситуации, выглядели так, как будто он весьма предвзято относится к аграфам. Да, сам адмирал тоже недолюбливал этих снобов. Было в них что-то такое, что просто раздражало. этот вопрос тоже был весьма серьезным. Вот только у старого адмирала было достаточно опыта общения с этими разумными. А откуда такой опыт мог взяться у этого молодого и, судя по всему, достаточно амбициозного разумного? Подобное происходит только с опытом. Опытом долгой жизни в содружестве. И что может получиться?» Задумчиво хмыкнув, старый адмирал тихо покачал головой. «Да, ситуация сложилась действительно весьма необычная. И всё только по той причине, что как будто бы он не рассматривал случившееся за последнее время». Лерн Ларут всё больше и больше натыкался на мысль о том, что этот молодой наёмник на самом деле не так уж и молод, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж опытом он подходил к различным решениям вопросов. Либо у него действительно имеются обширные базы знаний по тактике и стратегии, касающийся высшего командного состава Войска Дружества, либо, что тоже вполне вероятно, этот Сергей прожил уже не одну жизнь. Сам адмирал Лирнларут уже проходил целых два омоложения. Его общий возраст превышал три сотни лет. и Итон совершал некоторые довольно простые ошибки. Простые с точки зрения этого молодого парня. Создавалось впечатление, что этот молодой разум уже когда-то сталкивался с таким врагом, как Архи. Ведь с ними сталкивались фактически только во время Первой войны с Архами. Потом эти монстры ушли в глубину неизведанных регионов. И вот опять, запросив данные про эту наемную корпорацию «Сармат», старый адмирал тихо покачал головой. Как-то все действительно выглядело странно. Сначала стоит отметить тот факт, что эта корпорация появилась не так давно на территории Федерации Нивэй. Действительно, они появились буквально год, а то и менее того назад. И практически следом, именно эта корпорация наемников сталкивается в неизведанных регионах с астероидом Ульям Архов, словно предупреждая Содружество о вторжении. И вот сейчас этот разумный не только эффективно сражается против этих членистоногих монстров, но при этом также и умудряется вмешиваться в конфликты между военными, не допуская ссор и нарушения договоренностей. Более того, он умудряется все это делать так, что даже сами военные вынуждены признать эффективность его действий. Однако только сравнение офицеров Федерации Нивей и Республики Хагдан с представителями империи Арвар, которые знамениты своими выходками «Чего стоит?» Кому-то это могло бы показаться странным, Но только не адмиралу Лерну Ларуту, который прекрасно знал отношения как на территории Федерации, так и на территории Республики, к этим работорговцам. В оба этих государства часто конфликтовали с орварцами. Более того, их показной экспедиционизм действительно был странным. Этого никто в Содружестве не понимал. Но лезть со своими советами и рекомендациями в личные дела на территории какого-либо государства считалось недопустимым. Поэтому оставалось только наблюдать за происходящим со стороны. Так что тут всё становилось логично и понятно. Ткнув носом этих разумных в то, что происходит, Сергей буквально заставил офицеров одуматься. Подобно у простого разумного вряд ли бы получилось. Было что-то в этом парне странное и необычное. Он не навязывал свои правила и решения, но объяснял их так, что даже адмиралы, которые привыкли к собственному авторитету, были вынуждены прислушиваться к его мыслям и высказываниям. Так мог действовать разумный, у которого не одна и не две сотни лет этой жизни за спиной. Причем явно эти сотни лет не были потрачены впустую. Либо он учился тому, чего не знаю даже, убеленные сединами Адмиралы Содружества, либо... А вот тут возникает очень интересный вопрос. Конечно, старый Адмирал слышал про тот факт, что некоторые разумные продлевают себе жизни на сотни лет используя артефакты древних. Вот только эти артефакты стоили очень дорого. Не меньше 150-200 миллионов стоил на рынке однократный заместитель. Но для этого, кроме самого артефакта, который перенесет твою сущность в новое тело, необходим еще и донор того самого тела. Его надо подбирать тоже с учетом многих факторов. Тоже генетическое соответствие, а также предрасположенность к так называемой усвоенности чужой сущности. И это не все. Также желательно, чтобы разумный сам захотел отдать тебе свое тело. Все это повышает шансы того, что ты получишь то, что хочешь, а не глупо погибнешь при использовании таких артефактов. Поговаривали, что на территории конфедерации Делус тот же самый вождь мог устраивать себе подобную процедуру уже неоднократно. Более этого, ходили слухи о том, что он мог быть одним из тех офицеров, которые участвовали еще в первой войне с архами. Но не мог же быть этот вождь этим самым разумным Сергеем. На высшего он не был похож. Да, адмирал Лерн-Ларут сам прекрасно понимал, что у вождя, имя которого уже затерялось в веках, есть ресурсы, которые могут позволить ему подобное. Кроме этого, стоило бы хотя бы предложить кому-то из высших поменяться телом с вождем, а вернее, стать донором нового тела для вождя. То этот высший с радостью побежал бы на эту процедуру. Еще бы, ведь конфедерации вождь был легендой, и ему там все поклонялись, как чуть ли не живому богу. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация действительно может выглядеть необычно. Этот парень не был похож на высшего, значит и вождем быть Сергей просто не мог. Но учитывая возможности его корабля и эффективность действий, адмирал подозревал, что этот парень либо прошел полное моложение организма, что могло скрыть его реальный возраст, либо действительно использовал какие-то артефакты древних для перемещения сущности в другое, Более молодое тело. Честно говоря, а какая мне разница? Еще немного поразмыслив над этим вопросом, старый офицер Федерации все-таки задумчиво пожал плечами. Если он на нашей стороне, так и пусть старается. Зачем мне провоцировать эти глупые вопросы и, возможно, никому не нужно противостояние, которое может просто разрушить наше сотрудничество? Действительно, зачем ему это нужно? Этот парень довольно опытный, и он на стороне войск Федерации. Так что в данной ситуации... Все-таки существует шанс того, что победа будет на их стороне. Все-таки этот парень может им пригодиться. Он как будто заранее просчитывает действия врагов. Ну что ж, может быть, у него на борту корабля есть какой-нибудь аналитический кластер, который может ему это позволить? Такой же вполне возможно? Вполне. Корабль у него явно не слишком маленький, а поэтому стоит заметить также еще и тот факт, что при его строительстве он использовал разные технологии взять хотя бы его личные покои. Общаясь с этим парнем, сам адмирал Лирн Ларут уже заметил то, что, по крайней мере, пара модулей на борту корабля частной корпорации имеют отношение к республике Кагдан. Может, этим и вызвано то странное отношение со стороны этих разумных в отношении парня, который представителем Орденного Соединения не является. Ведь они же к нему прислушиваются. А значит, все же есть какие-то факторы, про которые не стоит забывать. Вот только что это за факторы, и почему их так старательно скрывают? В очередной раз тяжело вздохнув, адмирал лирн был вынужден признать, что сейчас решить этот вопрос он просто не может. По той причине, что в данной ситуации проблема заключается именно в том, что ему недостаточно фактов, которые собрались вокруг этого разумного в единую систему. Если это так, то надо задуматься. Задуматься достаточно серьезно. Что-то во всем происходящем выглядит очень подозрительно. Настолько подозрительно, что даже старый адмирал начал искать какой-то подвох в его действиях. Хотя и сам понимал, что все это со стороны выглядит очень глупо. Этот парень и на данный момент предоставлял Федерации помощь, и довольно серьезную. Даже по примерным подсчетам можно было понять, что его корабль принес практически столько же пользы, сколько могла принести еще одна мобильная база. Да, все эти линкоры, сопровождающие эту эскадру, сумели разбить пару-тройку астероидов ульев. Но их было сколько? А у него один корабль. И набил уже не меньше полутора десятков астероидов ульев. Этот фактор тут же не стоит забывать. И как-то преуменьшать. Еще немного поразмыслив над сложившейся ситуации, адмирал понял, что ему все же надо сообщить о происходящем на территории Федерации. Нет, он не собирался сделать какую-то гадость наемнику. Наоборот, надо сообщить о том, что эффективность этого странного дуркорпусного корабля фактически находится не только в ремонтной плоскости, но и в боевой. И это очень важно. Дело в том, что адмирал лернларуд знал о том, что такие же корабли сейчас пытаются строить на верхах Федерации. Там их позиционируют как мобильную ремонтную верфь. Может быть защищенную от атаки москитов или средних кораблей, но не более того. Однако все то, что видел он здесь и сейчас, говорил старому адмиралу о другом. Эта верфь может быть довольно мощным тяжелым кораблем и сражаться на уровне мобильной базы. Это тоже очень важный фактор, про который, может быть, вряд ли кто-то задумывался. Об этом должны знать федерации. Пока есть возможность, надо обдумать этот шанс и очень постараться обдумать. Также было необходимо сообщить о том, что произошло именно здесь с появлением корабля Аграфов, обнаруженного этим парнем. Действительно, теперь почему-то отношение этого парня к Аграфам казалось естественным. Если он действительно был участником Первой войны с Архами, то обида за то, что Аграфы тогда слишком поздно присоединились к этому противостоянию, вполне могла бы остаться у него до нынешних лет. Более того, когда сам старый адмирал спросил у молодой Аграфки какие-то претензии в отношении наемников, то она почему-то промолчала. Почему? Неужели этот разумный действительно смог ее так чем-то напугать? Странно. Все это было очень странно и необъяснимо. Поэтому адмирал Лирн Ларут и собирался воспользоваться гиперпередатчиком и послать информацию в Федерацию, одному своему знакомому генералу, который прошел с ним очень многое, еще простым офицером. Вот пусть он и проверит через свои связи все то, что может найти на территории Содружества про этого разумного и его странный корабль. Как уже говорилось ранее, Слишком уж все это происходило своевременно. Действительно, слишком своевременно.